Глава 17. Алексей и Тур встали справа и слева с луками в руках. Топоры поставили рукоятями к верху у ног, прислонив к мешкам, чтобы успеть выронить луки и тут же ухватиться за шершаватые надёжные рукояти прославленного артанского оружия. Сердце при дона стучало часто и сильно. Кровь горячими волнами ходила по телу, вздувая мышцы. "Витания", сказал он мысленно. "Витания, я люблю тебя". «Я безумно люблю тебя. Я здесь, но сердце мое все равно с тобой. На привале или в жаркой схватке я все равно с тобой». Рядом Олекса сказал торопливо. «Бьем в вождя, видишь?» «Давно», — ответил Тур с другого бока. Разом свистнули две стрелы. Руки героев замелькали, Придон не успевал хватать глазом, с какой скоростью накладывали стрелы, натягивали тетивы и отпускали. Справа и слева неумолчный грозный звон, зловещий свист, а спереди грохот скачущего табуна. Из пыли выметнулись кентавры. Придон крепче сжал топорище и шагнул вперёд. Стрелы с жутким по свистом, не заглушаемым грозным топотом, проносились мимо, а впереди кентавры на полном скаку раняли дубины, хватались кто за грудь, кто за шею. У одного на глазах Придона подломились передние ноги на полном скаку. Он грохнулся в озимь. Его перевернуло трижды, а сверху, не успев свернуть или перепрыгнуть, падали, ломая ноги, новые грузные чудища. Стрелы свистели, как холодный зимний ветер. Кентавры роняли дубины, падали, но задние успевали свернуть. Неслись огромные, страшные, озверелые, уже поднимая дубины, готовые разиться всего размаха сверху. Алексо торопливо выпустил ещё 3 стрелы. Выронил лук и в одно движение подхватил топор. И ещё два кентавра справа грянулись о землю, их пытались перепрыгнуть, но упавшие неистово били копытами по воздуху, и новые жертвы ударились о землю, ломая передние ноги. Тур с топором в руках метнулся вперёд. Алекса точно так же бросился чуть левее, и только тогда придон понял, что кентавры вынужденно остановились, не в состоянии прыгать через павших. Руби Закричал он во весь голос. «Ртания!» Алекса и Тур рубились молча. Их страшные топоры и оставляли на телах кентавров длинные раны. Щиты звенели, принимая удары дубин. Придон прыгнул вперед. Сильный удар копытом в бок едва не сшиб с ног. Но кентавр умирал, легался вслепую. И Придон ринулся на тех, кто пробирался между павших к Алексе и Туру. «Кентавр страшен натиском». Ни один всадник не выдержит ужасающего удара. Кентавр на треть тяжелее коня со всадником, но кентавр, что стоит или топчется на месте, теряет половину преимущества. Придон принимал на щит удары, рубил, отпрыгивал, по нему били как по свае, стараясь вогнать в землю. От грохота и лязга звенело в ушах. Затем щит разлетелся в щепки. Кентавры закричали люто и насели с трёх сторон. Он тоже закричал, завизжал, бросился навстречу. Шиблесть так, что дрогнула земля. Он рубил, удары сыпались на него как сосновые шишки в бурю. Ноги оскальзывались по внутренностям. Тёплые струи крови хлестали в лицо, одежда стала липкой. От него шёл красный пар, а мир заполнился хропящими телами, которые надо повергать на землю, вбивать в землю, расплющивать. Потом топор начал все чаще разрезать в воздух, не встречая сопротивления. Он тряхнул головой. Красная пелена превратилась в розовую. Одной рукой вытер кровь с лица. Все пространство на сотне шагов во все стороны заполнено конскими телами. Кое-где копыта все еще легают в воздух. Кровь покрыла землю, скапливалась в ямках. И когда придон оступался, красная жижа поднималась выше щиколотки. В руке его не топор, а дубина кентавра, огромная, из комля молодого ясеня, с обугленными для крепости шипами корней. Далеко-далеко удалялись два расходящихся облачка пыли. Уцелевшие кентавры спасают шкуры. Он оглянулся. Покрытое красным чудище поднимало другое чудище, залитое липкой кровью, с торчащими во все стороны слипшимися волосами. Чудище с трудом разогнулось, Оперлось на топор, предон признал Алексу. Тур оглянулся, глаза удивлённо расширились. Он тоже был залит кровью, волосы торчат как иглы разъярённого ежа. Придон, ну слава богам. Да цел я, цел, проговорил Придон торопливо. Он сам чувствовал, что голос стал сиплым, словно долго кричал на морозе против ветра. Как вы оба? Да что цел, ответил Тур. Как ты хоть не погнался следом, такой орал. Он оставил Алексу, сделал шаг навстречу, скривился и едва не упал. Одной рукой инстинктивно ухватился за больное место, из-под пальцев выступила кровь. Другой рукой опёрся на топор, сохраняя равновесие. Тонкая красная струйка стекала с правой стороны головы, огибала ухо и текла по шее. Алекс тоже подошёл. Он хромал и кривился сильнее Тура, тоже опирался на топор. Лицо точно так же, если не сильнее, залито кровью. Свободной рукой то и дело смахивал кровь с бровей, но глаза уставились на Придона с великим удивлением. Тцел? Придон пытался ответить, но голос куда-то убежал вовсе. Головы беззвучно шлёпали одна о другую. Наконец из перехваченного горла выпал с придушенный писк. Да вроде бы. Тур снова смахнул кровь. Та широкой струйкой старалась залить глазную впадину. Точно? Ну, думаю. Провей, посоветовал Тур. А то в горячке замечаешь поздно. Придон оглядел себя, даже ощупал. Штаны стали гадосно тёплыми и мокрыми, липли к телу. На это была всего лишь чужая кровь. Руки ныли, а ноги мелко дрожали. Во всём теле чувствовалось медленно уходящее, будто влага из мокрой тряпки на солнце сила, неведомая сила. "Точно", ответил он, сам удивился, даже ощутил некоторое беспокойство, вспомнил, как по нему били, как топтали, сбивали с ног, прежде чем он ощутил в себе ту ярость, то бешенство, когда уже ничего не помнил. "Цел я, цел". Тур сел на брюхо ближайшего кентавра. Тот слабо дёрнул копытом в предсмертной судороге. Из развороченной страшным ударом груди вывалились красные пузыри лёгких. С шипением пыталась протиснуться синевато-оранжевая, склизкая, лезла туру под подошву, но тот лишь отодвинул ногу и хладнокровно перевязывал раненую голень. Алекса ходил среди павших, добивал, осматривал их мешки, вернулся разочарованный В руках мешок и дубина, в которую вставлены дивны красоты изумруды. Вожака завалили первым, сообщил он. Тур, дай ножик. Зачем выковырну эти камешки? Половина моих, предупредил Тур. За половину я и своим выковырью, ответил Алекс. Он сел на лоснящийся здоровьем круп молодого кентавра, могучее тело ещё не верило, что пришла гибель. Кожа человека лошади подёргивалась, сгоняя невидимых мух. Алекса вытащил нож, взгляд отыскал Придона. Тот ощутил себя очень неуютно под прямым взглядом старшего сына Аснарда. «Мы их побили», — сказал он, — «или мы их разметали?» Тур сказал, морщась, — «разметали, как ветер солому!» «Разметали», — согласился Алекса, — «и кое-что узнали при этом, довольно важное». Он умолк, с кряхтением поддел кончиком ножа камешек. Тодд заскрипел, покидая гнездо, внезапно подскочил, блеснул в солнечном луче дивными зелёными искрами и, описав короткую дугу, шлёпнулся в тёмно-красную кровь. Алекса выругался. Камешек погрузился так, что торчит самая верхняя грань, а когда Тур шелохнул ногой, густая волна жидкости накрыла его камешек сверху. Алекса, сопя, начал добывать другой изумруд. Тур спросил с интересом: "А что же мы узнали?" А ты не заметил? Спросил Олекса. Чёрт, как же он их позабивал глубоко. Ты не заметил, что тот, кого мы должны охранять, перебил 2/3 этих безрогих коз. А мы разве что треть, и то вдвоём. Да и то нас так истоптали и излупили, что теперь во мне ни одной. Да чего же тука сидит? Ни одной целой косточки. Торп поддержал с немалым уважением. Священная ярость. Придон сказал, вдрогнув. Да что вы в самом деле? Воины, на которых в бою сходит священная ярость это герои. Силы их удесятеряются, а раны заживают если не мгновенно, то очень быстро. Придон достаточно наслушался о них долгими вечерами у костра, чтобы знать твёрдо: ему недоступна эта ярость бойца, которая делает человека равным богам. Да и не хочется быть человеком, которого чтят, но побаиваются, ведь может взъяриться из-за простой обиды на перу, а не только в боях за родную землю. Но как же ты тогда их побил? спросил Алекса. Ах, чёрт. Второй камешек заскрепел, вылетел из ямки и, описав почти такую же дугу, с размаху плюхнулся в ту же кровавую лужу. Кровь уже пошла тёмно-коричневыми сгустками, изумруд сразу покрылся неопрятными комками, похожими на гнойные волдыри. Алекса поколебался, а его нож уже нацелился ковырять третий самоцвет. Да подбери, посоветовал Тур. Только и дело в что а штаны потерять. Сам бы взял, да спина что-то хрустит и не гнётся. Да трёх раз, ответил Олегса. Тогда уж подберу все сразу. Так как ты их побил, Придон? Придон ответил жалким голосом. Мне просто повезло, я ж говорю. Олегса кивнул. Верю, верю. Просто повезло. Иначе как можно схватить их вожака за капюшон и размахивая им над головой как дохлой змеёй, валить остальных? Тур хрюкнул. Похлопал конский круп, на котором сидел, добавил: "Да это просто везение, особенно когда вывернул из земли вот тот камешек размером с упитанного быка, и зашвырнул в самую середину этого табуна". Придон погляво пробежал взглядом по страшному полю. Среди трупов в самом деле заметен валун, и рядом расплющенные, раздавленные, переломанные. Земля там в глубоких круглых выемках, где падал, подпрыгивал и снова падал валун. И ещё странные ямки, словно глубокие следы от человеческих ног, будто там стоял человек, весивший целую гору. Это тоже был я? спросил он со страхом. Я ничего не помню. Ещё бы, буркнул Олегса, остря ножа поддело наконец камешек. Придон видел, как полоска стали изогнулась, Олегса тоже видел на обе руки заняты. Слегка скрипнуло, и изумруд взлетел намного выше остальных. В верхней точке дуги в высоте блеснул огромным снопом великолепных дивных искр. Алекса ругнулся, привстал, охнул и сел с гримасой страдания. «Куда он улетел? Кто заметил?» «Мне блеснуло в глаза», — сказал Придон виновата. «Вроде вон туда», — указал Тур. «Вон за те трупы! Или нет? Скорее всего, вон туда!» Он указал в противоположную сторону. Алекса спросил подозрительно. «Уверен?» нет? Честно признался Тур, но зато уверен, что наш придон колдовал. Алексей насторожился. Колдовал? Да, он вопил что-то, какое-то заклятие. И как раз тогда, когда от него отскакивали дубины. Честно, думаю, на его голове орехи можно колоть. Сам видел, ему хоть бы что. Разверел. Прёт как лось по весне, глаза налились кровью, ревёт как бык, хватает всё и либо рвёт, либо ломает. Они перешучивались. Но при дон ловил на себе очень серьёзные взгляды. Да и сам он ёжился, по телу всё ещё дрожь, словно из плоти выпаривается холод. В самом леделе так дрался, он ли выворотил этот громадный валун, такое немыслимо поднять и десятку сильных мужчин. Но он помнил, что выкрикнул её имя, и после того всё полыхнуло перед глазами. Он видел только её лицо, её звёздные глаза с высоко вздёрнутыми бровями, Длинный лес загнутых ресниц. Передохнуть и залезать раны мудро решили в сторонке от трупов. Тур, поколебавшись, кем считать кентавров людьми или конями, решил вопрос по-своему. Молодые ещё кони, а старые это уже люди. Потому среди убитых выбрал самого молодого и сочного, вырезал наиболее лакомые части, выдрал ещё горячую печень, принёс с торжеством. Алекс поспешно примостил на раскалённых углях плоские камни. Тур разложил сверху кровоточащие куски. При донном мучительно хотелось есть. Он нанизал на прутики ломтики мяса, держал над жаром, а в животе голодно урчало. Тур, глядя на него, тоже насадил на два прутика себе и Алексе. У Алексе разболелась правая рука. В бою не замечал, а теперь скрепел зубами. Лицо стало землистого цвета. В глазах от боли позеленело. Тур осмотрел его плечо, озабоченно присвистнул. Сплошной кровоподтёк со стороны спины распухло так, что рука уже не рука, а свисающее из плеча измочаленное бревно. Правда, ноги целы. В то время как он тур подобно воробью скачет на одной ноге. Коленная чашечка распухла подобно плечу Алекса. Хмурый Алекс потихоньку мял плечо, кривился. Тур на одной ноге попрыгал к костру, бросил в пламя ветки. не удержался, повалился на спину, дико захохотал над собственной неловкостью. Придонке внул в его сторону Алексея: "Смотри, турник когда не теряет веселья". Алексей вздохнул: "Если жизнь берёт за горло, поневоле покажешь ей язык". Спали чутко. Слышали крики ворон, злобное карканье. Придон проснулся первым, передёрнуло. На трупах кентавров пируют огромные уродливые птицы, похожие на орлов. только с голыми, как обглоданные кости, головами и облезлыми ногами. Вороны топтались по головам кентавров, с наслаждением долбили крепкими клювами черепа, выклевав глаза, дальше с треском и хлюпанием крыльев добывали сладкий мозг. Придона передернула. Брюхо ближайшего кентавра шевелится, в нем нечто перемещается. Выпуклость появляется то в одном месте, то в другом. Из распоротого живота выбрался, пятясь с задом, перемазанный кровью и слизью зверек. Лапы тряслись от напряжения. За собой тащил толстую, покрытую жиром кишку. Придон перевел дыхание. Не весь что почудилось. Вон их сколько шныряет. Копаются в трупах, выгрызают печень. Лакомые кишки дерутся за языки. От толстого слоя пепла шло сухое бодрящее тепло. Он смахнул серое одеяло золы, Багровые угли засветились от резкого движения воздуха. Несколько тонких веточек, сверху крупные сучьи. И не успел опуститься на четверенькие и раздуть огонь, как мелкие быстрые язычки выплеснулись из угольков, начали торопливо облизывать красными щенячьими языками веточки. Застонал Алекса, раскрыл затуманенные сном глаза. Лицо за ночь осунулось, глаза ввалились. «Что там?» — спросил он хриплым, измученным голосом. «А-а-а!» Это омуэль? Что за зверь? спросил Придон. Мелочь, но зубы ядовиты, падальщики. Придон подал ему на прутике поджаренный ломтик мяса, и ещё с десяток торчало вокруг костра, медленно темнея под волнами сухого жара. Алексей начал есть вяло, потом разохотелся, пошёл поглощать так, что треск за ушами стал похож на грохот камнепада. Спохватившись, толкнул тура. Тот испуганно открыл сонные глаза. Алекс сунул ему поднос с прут с горячим дымящимся мясом. "Что это?" прокрипел Тур сонным голосом. "А ты не догадываешься?" удивился Алекс. Тур взял прут, огрызнулся. "Кто способен разбудить спящего, способен на любую подлость?" Придон потихоньку грыз твёрдое пережаренное мясо, со испугом прислушивался к себе. "Вроде бы всё тот же" Если не считать, что в схватке с кентаврами он выказал себя сильнее, чем Алекса и Тур, едва ли не самые сильные в артанском войске. К тому же, если и получил раны, то зажили раньше, чем заметил. Алекса и Тур, отдохнув за ночь, посматривают испытующе. От старого до лунного мира остались не только редкие волшебные вещи, но и люди иногда рождались не совсем обычными. необычными для этого мира, но возможно обычными для тех ушедших времён. Придон сам видел, как однажды при переправе, веземаят сильно поранил руку. Ругаясь, он опустил её в воду, и когда добрались до берега, на месте раны остался только крохотный белый шрамик. Все вздыхали они у извивом Хагаисе, у которого не было тени, и о смелом Минди, у которого было сразу две тени. Но сам Минде вскрикивал от боли лишь когда попадали в его левую тень. Шла славая селачей Филине, который никогда не спал и всегда вызывался в ночной дозор, ибо мог слышать, как за три конских перехода разбойники сговариваются шёпотом. А немеренные силы богатырь Медведка, который однажды подхватил падающую башню и снова поставил на место, но которого можно сшибить с ног простым свистом. Так и он придон. Не обладает ли странной мощью, что за гранью человека, как уже известно, и его старшим брате Скилле, и его младшим Ютлане. Никакой мощи, прошептал он едва шевеля губами. Это всё Итания. Я не мог умереть, не увидев её. И потому сила оттуда. Но оттуда вот и всё. Да я был в отчаянии и в бешенстве тоже, потом уже в ярости. Но это был уже не я, а неизвестный мне человек. которого моей любовью исторгла из меня из глубин моей души. Он чувствовал, что оправдывается ищет объяснение, будто какой-то куяф, а не отважный Артанин, что принимает жизнь такой, какая есть. Тур проживал мясо, руки встряхнули баклажку. Эх, маловато. А край здесь, как вижу, жаркий. Много воды не выпить, иначе вся вода выступит у вас на спине в виде соли. Вода? переспросил Олег с озадаченным Ах да, это же тур. Воду будем беречь, сказал Придон. Вы сможете идти или подождём ещё сутки? Тур обвёл рукой поле с трупами кентавров. Здесь нам надолго хватит, но я уж лучше хоть на четвереньках, но вперёд, а то в гиену превращусь. Говорят, такие случаи бывали. Алексей сказал усталым голосом: "Лучше медленно, но вперёд. Давай, Придон, теперь ты впереди. Ты здоровый как валун". «И тебя не жалко», — добавил Тур жизнерадостно и захохотал. «Злые вы», — сказал Придон укоризненно. На землю падал красноватый свет от странно-багрового неба. Лохматые тучи двигались быстро, в них глухо громыхало, скрижетало, часто блистали искры. Не молнии, а короткие искры, словно кто-то невидимый за тучами высекал огонь. Бурая зелёная степь медленно отступала, будто по небу ползла чёрная, причёрная туча и волокла по земле густую тень. Потом он понял, что это не просто тень, а зелёная трава исчезает. Серая тень? Нет, не тень, а серая масса движется в их сторону непрерывно, страшно, пугающе. Олегза поспешно взобрался на высокий камень, хотя до надвигающегося потока ещё два полёта стрелы. Торв смотрелся, вскрикнул Да что же это? Никогда не ходили стаями. Что там? спросил Придон быстро. Полевые мыши. Весна была ранняя, их вывелось много, но не настолько, чтобы вот так толпой, словно куявы на ярмарку. Его лицо разом потемнело. Придон ещё не понял, что случилось с туром, ведь потемнели и плечи, грудь, руки, всё вокруг потемнело, будто в самом деле небо закрыло плотная приплотная туча. Сейчас грянет гром, а разразится невиданная гроза. Он поднял голову. Небо действительно закрыло туча. Черная, плотная-приплотная. Она шуршала. Странно так шелестела, словно мириады насекомых грызли сухие листья. Потом донеслись тонкие крики. Туча двигалась с востока. Странно дрожала, словно плотный комариный рой. и устрашенный Придон не сразу понял, что в их сторону с большой скоростью несется по небу огромная стая птиц. «Куда это они?» — вскрикнул он. «Туда!» — прокричал Алекса со своего камня. «Куда и мыши?» «Вернее, откуда?» Тур засопел, его тяжелую фигуру раскачивало, но довольно ловко взобрался на обломок скалы к Алексе. «А ты чего ждешь?» — крикнул он Придону. Он ждёт, чтобы ему сапоги обгрызли, сказал Алексей извитильно. Их фигуры колыхались и подрагивали в странном неверном свете, словно внезапно наступили сумерки, которые на самом деле не сумерки. Придон впрыгнул на массивный валун и едва не промахнулся, ибо всё в этом мире сейчас трепетало и дёргалось. Что их гонит? пробормотал он. Что-то непростое. Ещё бы. Что-то вроде степного пожара, но пострашнее. Алекс сказал нервно: "Похоже, нам надо тоже". "Что? А разве мы из камня? У меня такое же мясо, как у этих мышей и птиц. Перьев нет, зато шерсти на двоих хватит, или на ста до мышей". Но как же начал Придон и умолк на полуслове. По телу пробежала дрожь, громко застучали зубы. Он попытался удержаться, но затрясло всего, а в животе стало пусто и холодно. На стыке неба и земли возник нещадный блеск. Так слепит глаза утреннее солнце, ослепительное, чистое, умытое полной жара. Но оно поднимется крохотным с утра кружочком, лишь к вечеру разбухнет, станет багровым и уж не жарким. Сейчас же весь горизонт на востоке полыхал, как узкая раскалённая полоса железа в горне, как раскалённая шипящая полоса, от которой веет жаром и летят длинные обжигающие искры. Он смотрел, замиряв на этот ужас, на эту приближающуюся всеобщую и нищадную смерть. Огненная стена отсюда едва заметна, всего лишь чёрточка. Но он понимал всеми чувствами, что на самом деле это огненная стена белого пламени, что поднимается до самых высоких туч, а то и выше. Недаром же улетают птицы, а по земле идёт, явно выжигая всё на длину копья вглубь и не зарыться в землю кротом, не перескочить птицы. Нам здесь не пройти, сказал он тоскливо. Те древние чародеи давно мертвы, однако огненные топоры, что метнули друг в друга, всё ещё носятся, отражаясь от стен. Тур смотрел, привстав на цыпочки, на сверкающую полосу. Лицо его стало белым, словно на нём уже заиграли всполохи неземного огня. Не пройти, сказал он чужим голосом, но ну и не убежать. "Алекса?" "Да", подтвердил Алекс. Эта стена мчится в нашу сторону куда быстрее скачущего коня и даже быстрее летящей стрелы. Придон, тебе лучше бы сюда. В голосе героя была безнадежность. Надвигающаяся стена огня сожжет все. Недаром здесь под ногами пепел. Земля покрыта наздреватой золой, а под ней вовсе спекшийся шлак. Алекс и Тур укрылись за массивным каменным гребнем, как за огромным щитом. Придон сам видел, что стоять глупо. поколебался, теряя время, но всё-таки выскочил. А шалелые мыши всё ещё бегут серами ручейками, прыгают по его ногам, а в воздухе сплошное месиво падающих перьев. Обычно чистое синее небо стало неприятно белёсым, болезненным. Солнце покраснело, увеличилось в размерах, как при закате. "Предон, не успеешь, ложись!" Страшный хруст Камне вывернуло. Мимо прокатился, набирая скорость, как перекати-поле под напором ветра огромный камень. Тугая волна горячего ветра и едкой пыли сбила с ног. Сверху посыпалась щебёнка. Пучки травы, упало что-то мягкое, тут же исчезло, и только теперь придон увидел надвигающуюся слепяще-белую стену, вершины в облаках, основанием в земле, а все эти вывороченные камни всего лишь тугая волна урагана. которую гнала перед собой стена из немыслимо твёрдого камня. Он упал, зажмурился и закрыл глаза ладонями. Сверху накатился жар. Тело вскрикнуло от острой боли. Жар тут же исчез. Только под руками что-то тлело, дымок старался ввинтиться прямо в ноздри. Перед глазами чернело звёздное небо, затем звёзды превратились в светлые пятна, разраслись Он повернул голову и ошалело посмотрел в ту сторону, куда ушла огненная стена. Затем оглянулся на камень, за которым прятались сановья Асторда. Алекс уже бежал к нему. Придон, Придон, ты жив? Придон поднялся, ощупал себя. Не только жив, но и цел. А стена из огня, что одним только давлением воздуха сметала с пути огромные камни, не тронула на нём ни волоска. Как и на братьих? Ничего не понимаю. Пробормотал Алекс: "Тур, поднимайся. Нам не всегда будет так вести". Он не договорил, но предон понял, что в следующий раз может накатить волна, что испипелит даже кости.